Глава 2. Оперативная группа Небогатого, преодолевая разыгравшийся к ночи 8 числа шторм, достигший вскоре силы 7 баллов, при порывистом сречном ветре, вскрытно совершила переход в 300 миль на восток-северо-восток. -восток. Достигнув к двум часам ночи 10 июля исходных позиций, приступили к развертыванию сил. Рулевой привод на флагмане. К этому времени исправили. Ведомая большую часть пути на буксирах, как только волнение улеглось, истребители маломальски устранили повреждения в машинах и откачали воду. Штормом их изрядно потрепало, смыв за борт мешки с углем, вложенные вдоль кожухов котельных отделений и закоротив от постоянных заливаний почти всю электрику, но обошлось без серьезных аварий. Мореходность неба для океанских плаваний была явно недостаточной. Тем не менее, уже с полуночи они развели пары и приступили к активному поиску на пути движения отряда. Когда начало светать, оказалось, что за ночь броненосцы и транспорты сильно разошлись и уже не видели друг друга. Радио пользоваться было нельзя, времени на поиски тоже не было, несмотря на довольно скверную погоду». Урал получил приказ попробовать поднять шар и держаться между броненосцами. Едва начал подъем, пришлось снова выбирать тросы. Аэростат слишком сильно раскачивался, грозя сорваться с привязи. Вести наблюдение в таких условиях было невозможно. Тем не менее, из несколько минут, как вымпел на ветру, всего в тридцати метрах над палубой корзины колбасы, успели разглядеть неровную колонну своих транспортов всего в четырех милях справа по корме. Едва получив эти сведения, Урал перевели за корму броненосцев, что позволило восстановить через него визуальную связь между отрядами. К этому времени, очень кстати, вернулись с разведки миноносцы. Имея все свои силы под рукой, Небогатов приказал ворочать по ветру, надеясь все же в ближайшее время, Использовать аэроразведку. Утро было пасмурное, над водой держалась дымка, ограничивавшая видимость тремя милями, а небо закрывали тяжелые тучи. Уточнить координаты никакой возможности не было, что сильно беспокоило флагманского штурмана подполковника Федотева. По его рекомендации, ход снизили до семи узлов, начав промер глубин, но дна не доставали. Шторм стихал, уйдя к югу, а ветер после поворота, став попутным, донимал уже больше порывами, так что появилась возможность снова начать подготовку аэростата к работе. Огромный корпус лайнера-крейсера, державшегося теперь на свободной воде за главными силами, почти не качало на волнах, а заштопанные штопанные парусиновые стены ангара — гасили напор воздушных масс и сильно уменьшали риск повреждений при старте. Полученное из флагмана добро на самостоятельный выбор курса и скорости хода еще больше упрощало задачу, так что на этот раз все получилось. Уже к половине пятого шар был поднят на 400 метров, откуда видимость поверх дымки была почти до горизонта, достигая 40-45 миль. На высоте колбасу еще мотало, но вполне терпимо. Сразу выяснилось, что отряд находится совсем не там, где должен был быть по плану и штурманским прокладкам. Причем отклонение от расчетной точки оказалось неприятно большим. Выходило, что с рассветом оказались не южнее, а северо-западнее мияки чей конусообразный профиль четко просматривался теперь справа, чуть позади траверза. Причем берег острова был всего в четырех милях. При этом отряд уже благополучно разминулся с островом Кодзусима, воздушавшимся над углой чуть впереди траверза, слева по борту вдвое дальше. Причиной столь серьезной невязки стало, скорее всего, сильное океанское течение, в полосе которого шли более суток, не имея обсерваций. Чтобы не выдать своего присутствия противнику раньше времени, почти пропавшему из виду Уралу приказали убрать шар и вернуться к эскадре. Ход уменьшили до малого, снова повернув на восток и объявив общий сбор. Как только броненосцы и крейсера, мироносцы и все восемь пароходов оказались в зоне прямой видимости, вызвали на Николая I начальников отрядов транспортов и мироносцев и командиров «Жемчуга», «Урала» и «Наварина» для совещания. Пока штурмана окончательно определялись с местом и проводили перерасчеты времени выдвижения на точки начала боевого развертывания, штаб и старшие офицеры эскадры согласовывали дальнейшие действия. Исходя из опыта плавания в этих водах Владивостокского отряда крейсеров и вояжа пароходов крейсеров, было известно что корабельных дозоров на таком удалении от Токийского залива нет. Однако, на всякий случай, эсминцы снова отправили в разведку по периметру. На следующем этапе самое важное было не допустить вскрытия противникам состава нашего соединения. Для этого считалось вполне достаточным ведение воздушной разведки с поддержанием постоянной связи с атакующим авангардом, в чьи задачи входило также отсечение всех подозрительных судов от района маневрирования пароходов. Погода пока это вполне допускала. Однако при усилении ветра или начале дождя станет невозможно использовать шар. В этом случае придется ограничиться общей демонстрацией, держась отряду на расстоянии уверенного чтения сигналов через репетичные суда, с последующим отходом. Спустя примерно 40 минут совещание закончилось, офицеры разъехались по своим кораблям, и движение возобновилось. Шар снова начали поднимать, чтобы иметь максимальный обзор вокруг. Скоро, с полукилометровой высоты уже достаточно хорошо просматривалась цепочка вулканических островов, уходящих на север к входу в Токийский залив. Впереди, на самом горизонте, чуть правее них, даже едва угадывались возвышавшиеся над березой дымкой, державшиеся у поверхности моря, невысокие горы полуострова Босо. Их было видно только благодаря контрастному освещению, едва показавшемуся над горизонтом солнца. Расстояние оценивалось примерно в 50 миль. Взятые пелинги на ближайшие острова, хорошо видимые с воздуха, позволили огончательно определиться с координатами. Первоначальный план атаки быстро откорректировали и приступили к развертыванию сил. Хотя к берегу старались не приближаться, судя по всему, шар был обнаружен. Из радиорубки сообщили о начавшей работу японской станции беспроволочного телеграфа. Вскоре к ней присоединились еще несколько передатчиков. Им не мешали, надеясь на взаимность. Было важно сохранить возможность управления своими отрядами, которым предстояло вскоре разделиться. Активно обмениваясь флажными семафорами и другими сигналами, уже без опаски закончили боевое развертывание. Радио не пользовались, но Урал, имевший лучших радиотерографистов на всем флоте, воспользовавшись вновь предоставленной свободой маневра, пытался определить пеленги на некоторые самые мощные японские станции. Трофейные суда, охраняемые эсминцами, продолжали медленно смещаться к восток-северо-востоку, уходя на чистую воду подальше от островов, в то время как боевое ядро группы двинулось на север, к Токийскому заливу. Уже в начале седьмого утра Жемчуг, Николай I и Наварин находились в 35 милях, юго-западнее мыса Нодзимасаки, южной оконечности полуострова Басо, и направлялись в пролив Урага. С ней хорошо видели возвышенность острова Осима, левее своего курса, а также Тосиму, всего в десяти милях на левом траверзе. Двугорбый Нидзима и торчавший из дымки еще дальше на юго-западных румбах, какой-то корявый Кодзусима уже уходили за корму. Урал держался примерно в 4 милях к юго-востоку от них, а еще на 4 мили юго-восточнее начинался широкий уступ, развернутый с запада на восток на 10 миль, в котором шли средним ходом трофейные пароходы. Истребители держались пока рядом с Миронода, назначенным старшим над всеми транспортами. Но как только дымка начала редеть, Из шара сообщили, что к востоку от броненосцев горизонт чист. Они были призваны сигналом к эскадренным броненосцам, а обоз начал снижать ход, чтобы остаться неопознанным с берега. Небогатов на броненосцах и крейсере, наоборот, добавил оборотов на винтах. С воздуха было видно, что несколько судов направляются к устью Токийского залива, продвигаясь вдоль островов, примерно в 12-15 милях впереди и левее русских кораблей. Идя за ними, ударные корабли разогнались до 12 узлов. Шедший замыкающим Николай I с трудом мог держать такую скорость и вскоре начал отставать, что вынудило весь отряд снизить ход. В половине восьмого часа утра наблюдателем в корзине Аростата открылся мыс Нодзимазаки и множество дымов рядом, уходивших к востоку. Из-за большой дальности и легкой дымки, все еще держащейся у побережья, определить, кому принадлежат эти дымы, было невозможно. Небогато взял немного влево, чтобы обогнуть полуостров босох, и подозрительно скопление судов, выслав вперед с жемчуг с миноносцами для разведки. В это время... Был отмечен резкий всплеск активности японских передатчиков, и почти сразу радиосвязь перестала действовать из-за большого количества помех, создаваемых заперенгованными еще после рассвета станциями, находившимися в западной и северной сквадре. Затем появились такие же сигналы и с юго-запада. Складывалось впечатление, что ударные силы окружают, отрезая от океана. Но с шара никого вокруг не видели. Возможно, флот противника скрывался за островами, немевшимися на западных румбах, возле которых все еще держалась мгла. На аэростат передали ротьерам приказ сообщать обо всем подозрительном немедленно и вызвать пароход для связи от конвоя, а Уралу приблизиться к броненосцам. Вскоре... От разведочной завесы прибыл Громкий, с сообщением, что дымы под берегом принадлежат множеству паровых и парусных судов, явно покидающих залив и удирающих на восток. Боевых кораблей среди них не видно. Получив это известие, Небогатов отправил Громкого Куралу, чтобы через шар передать приказ для конвоя и миноносцев, организовать перехват хотя бы той части транспортов, что уходила к востоку, а сам продолжил движение к проливу Урага. Флагманский механик, подполковник Орехов, руководивший ремонтными работами машинного отделения Николая I, доложил на мостик, что броненосец может кратковременно дать около 12 узлов, но потом скорость придется снова снижать, и 10 узлов будет пределом. Погода опять начала портиться, ветер быстро крепчал, видимость ухудшалась, тучи сгущались, превращаясь в дождевые. Сколько еще удастся использовать аэростат, никто сказать не мог. Между тем русские отряды все больше отдалялись друг от друга. Сустя полтора часа жемчуг с сорока кабельтовых открыл нечастый беспокоящий огонь из бакового иютового орудий, по Кен, повернув на восток. А истребители атаковали два парохода, замыкавших группу спасавшихся судов. Обнаружив настигающий их в погоню, оба они выбросились наотмель под мысом Нодзимасаки, а экипажи перебрались в шлюпки, проворонно двинувшиеся к берегу. Приблизившиеся истребители обстрелялись в ушах брошенные суда, судя по флагам, оказавшиеся французским и немецким пароходами. Дав всего несколько выстрелов, огонь прекратили, поскольку сильно накренившиеся транспорты явно плотно сидели на камнях и были неспособны продолжить плавание в ближайшее время. К тому же из пролива Урага показались несколько сторожевых судов, открывших точный огонь. Отвечать на него миноносцы не могли поскольку из-за качки поразить даже такую крупную и неподвижную цель, как сидящий на камнях большой пароход, оказалось невозможно. Убедившись в этом, миноносцы быстро отбежали обратно к броненосцам. Все это происходило на виду у японских сигнальных постов, но берег молчал. Существу четверть часа жемчуг прекратил огонь по все так же не отвечавшему берегу, так как его сменили оба броненосца. В то время, как явно обнаглевший русский крейсер второго ранга, продолжая движение прежним курсом, уже почти достиг западного берега полуострова Босо и так, не обстрелянный никем, повернул на мыс Канон, занявшись судами, стоявшими у таможни личной ванны японского императора. Батареи на северном берегу бухты Курихама были вынуждены отвечать ему, поскольку с 35 кавельтовых он накрыл уже открывшиеся для его сигнальщиков и артиллерийских наблюдателей пароходы, стоявшие на якорях под мысом Сенда и еще не успевшие развести пары. Судя по всему, они надеялись на защиту со стороны японской береговой обороны, так как экипажи все еще были на борту. Едва угодив под ответный огонь крупнокалиберных батарей, жемчуг добавил хода и отвернул на юго-запад, начав резко маневрировать, не прекращая стрелять. А броненосцы, уже подошедшие на 3,5 мили, перешли на прицельный огонь. Получая поправки с шара, быстро пристрелялись по таможенной стоянке и батареям. Снаряды плотно ложились среди транспортов, и в расположении укреплений, но попаданий или взрывов отмечено не было. С судов к берегу потянулись шлюпки. Тем временем державшиеся в стороне трофейные пароходы продолжали накатываться с юга, все еще держась в невидимости с берега и островов. Как только до них добрался связной транспорт, повернули к востоку. Их дымы, смещавшиеся в сторону уходящих из залива судов, были отчетливо видны с русских кораблей, действовавших у пролива урага, и с береговых укреплений противника наверняка тоже. Урал, с поднятым шаром держался в двух мирях за броненосцами, но усиливающийся ветер вскоре вынудил начать экстренный спуск Аэрстата, что сразу сказалось на качестве стрельбы. В довершении ко всему с юго-востока быстро приближались дождевые тучи. Струи, лившиеся из них воды, вскоре полностью ускорили зида, все в южной части горизонта. Спустя какое-то время дождь добрался и до пролива Урага. Ухудшение видимости вынудило прекратить бомбардировку. Оставалось только попытаться перехватить уходившее на восток суда. Но из-за дождевых шквалов Отказались от этого, опасаясь аварий. С трудом передали на Свинцы приказ отходить на юго-восток для поиска транспортов и аростатоносца. Радиосвязь по-прежнему не действовала. Быстро встретившись с Уралом, в заранее условленной точке продолжали блуждать среди дождевых шквалов весь остаток дня. Ведя поиск остальных, постепенно продвигаясь на северо-восток. Семь своих пароходов, шедших в флотном строю, также северо-восточным курсом, как и было предписано, боевым приказом, нашли вскоре после полудня, а восьмого искали до вечера. Только перед самым закатом, когда жемчуг наконец-то нашел и привел к эскадре потерявшийся бетак, удалось собрать всех вместе. Дождь несколько ослаб, но волнение, наоборот, усилилось. Тяжелая океанская зыбь шла с юга. Продолжая движение прежним курсом, с большим трудом подали буксиры с истребителями на пароходы. Волнами кренило до 12 градусов даже броненосцы, а миноносцы вообще временами пропадали из вида между горами воды. Это вынудило небогатого после заката, находясь по счислению в 15 милях восточной устья реки Тоне, Повернуть на север, чтобы уменьшить бортовую качку в конец измотавшую команды истребителей. Но после поворота легче им не стало. Резкими взмахами и киревой качкой начало рвать буксиры, которые приходилось часто менять. Так продолжалось до тех пор, пока их не заменили якорными цепями, вытравленными на всю длину, что позволяло хоть в какой-то мере гасить рывки. За ночь... Дозорным жемчугом были встречены две большие японские шхуны, шедшие из мурорана с грузом угля. Их быстро потопили, с большим трудом сняв экипажи. При этом минимум три шлюпки с японцами ушли по неспокойному морю к берегу, вместо того, чтобы перебраться на борт крейсера. К рассвету погода начала улучшаться, но остававшийся порывистым ветер не позволял использовать аэростат. Далекие грозовые разряды забивали радио. Для разведки вперед был выслан жемчуг, а чтобы обеспечить надежную связь с эскадрой, в пяти милях за ним и в зоне видимости сигналов ротьера с броненосцев держался проштрафившийся накануне бетак. Заметно ослабшая зыбь уже позволяла держаться север-северо-восточного курса, что обеспечивало соблюдение скрытности при движении эскадры экономическим ходом вдали от японских берегов. Встречные небольшие японские парусные суда топили без досмотра, а те, что проходили в стороне, не преследовали, экономя уголь. Полудний ход пришлось сначала сбавить до пяти узлов, а скоро вовсе лечь в дрейф на полчаса. Затем почти до самого заката шли всего на четырех узлах Да и то с двумя остановками, так как из-за неполадок в холодильниках главных машин Николай I был вынужден подать буксир на Урал. Но трос быстро лопнул, и его пришлось менять. Через час-четвертью лопнул и второй буксир. Тогда, так же, как и на истребителях, на Урал завели якорную цепь, за которую аэростатоносец тянул флагман отряда в течение пяти часов, пока повреждение не было исправлено И броненосец не смог идти своим ходом. За это время цепью помяла палубу Юта, просадила фундамент кормового 120-мм орудия, намертво его заклинив, и срезала почти весь фальшборд на корме Урала, свисавший теперь рваными клочьями. Главная квартира ИМГШ в столице Японской империи в течение всего дня 7 июля получали сообщения обо всем, что происходило в районе Осаки и Вакаямы. Так как Осакский телеграф действовал, хотя связь с Кобой и крепостью Юра пропала еще утром. По этой причине полные сведения о том, что натворили там русские десанты, поступили только к следующему утру когда туда добрались передовые отряды и смогли отправить свои доклады. К этому времени к Ураге начали прибывать первые пароходы, развернутые с маршрутов, пролегавших мимо Осокского залива и вдоль Тихоокеанского побережья. На рассвете 8 июля была получена информация, что русские покинули залив и уходят на юг. Их флот был хорошо виден с восточного побережья острова Сикоку. Вскоре эта информация подтвердилась капитаном английского корабля «Урла», встретившегося с крейсером «Жемчуг», но отпущенного им, так как на борту имелись только транзитные грузы невоенного назначения. Однако считалось вероятным выдвижение русских крейсеров вдоль побережья флоти до Токио. В этой ситуации командующий морским округом юка адмирал Иноуэ Йосико Получил приказ срочно выслать в море все имевшиеся в его распоряжении дозорные корабли, как от самого Токийского залива, так и от лагуны Хамана. Для предупреждения судов об опасности, исходившей от русского флота, всем рекомендовалось срочно укрыться в безопасных бухтах. Наличных сил флота на Тихоокеанском побережье для охраны судоходства было явно недостаточно». А действующая эскадра из Мазампа не имела никаких шансов успеть хоть что-то изменить. Только для ее перехода в атакованный район после нарушения судоходства в проливе Симоносеки требовалось более полутора суток. Одновременно Хамара из Йокосуки были отправлены суда береговой обороны Мусайси и Хией с запасом мин для усиления обороны лагуны, основанной на трех дежуривших там в старых трофейных канонерских лодках и двух вспомогательных крейсерах. От ногой выдвигались войска с артиллерией, готовившиеся к обороне вдоль всего побережья, где железная дорога была доступна с моря. Оборону самого Токийского долива подняли по тревоге. Все расквартированные поблизости войска начали подтягивать к береговым батареям, разворачивая лагеря, в непосредственной близости от них. А гарнизоны дежурных фортов покинули казармы и посменно находились на позициях, вводя стволами своих пушек по горизонту. Начиная с полудня 8 июля, очень быстро рос поток спешащих скрыться за укреплениями Ураги, иностранных японских судов. Таможенный отстойник в бухте Курихама оказался переполнен, и пароходы вставали на якорь, просто под берегом у входа в бухту вдоль северного склона мыса Сенда, в надежде переждать опасность. На судоходных путях в Тихом океане началась настоящая паника. Чтобы избежать подобного в своих портах, японцы старали скрыть результаты набега на Осакский залив как можно дольше. Но как только до ее кагамы, Добрались по железной дороге экипажи потопленных и захваченных в проливе чему на свеки пароходов, и это стало совершенно бесполезным. Если японцев еще удавалось изолировать, размещав казармах гарнизона, для опроса и составления общей картины произошедшего, то с подданными других стран все было гораздо сложнее. Многочисленные иностранцы... Прибывшие поездами из Симонасеки и Модзи, где они лишились своих судов, стремились скорее покинуть японские воды. Понимая, что выходы из внутреннего Японского моря сейчас перекрыты, они добирались сразу до Токио и других ближайших к японской столице портов, минуя Хиросиму и Куре. Толпы возбужденных иностранцев осаждали портовые конторы, в поисках возможности покинуть страну. Они охотно давали интервью, которые пытались печатать в некоторых местных газетах, но тиражи с этими статьями изымались полностью еще в типографиях, но сами типографии опечатывались, что все же несколько сдерживало информационную волну, не давая всколыхнуть удаленные от Токио районы. Да и в самой столице все плохие новости еще какое-то время оставались на уровне слухов. Дело осложнялось тем, что японская береговая оборона по распоряжению департамента военно-морской разведки МГШ не выпускала в море никакие суда, даже те, что уже разгрузились и приняли обратный груз и лишили транзитом. Невероятный успех русских в проливе Ханмон пытались объяснить хорошей работой разведки доставившей необходимую информацию одним из пароходов, покинувших порты Симоносеки и Лимодзи, незадолго до атаки. Шли усиленные проверки, до окончания которых все передвижения запрещались. Запрет на выход в море мотивировался все еще близким присутствием русского флота и заботой о безопасности. Одновременно были повторно Опубликованы статьи о прошлогоднем нападении русских крейсеров на японские проходы в Цусимском проливе с осуждением их варварского поведения по отношению к пассажирам и командам потопленных судов. Это заставило некоторых добровольно задержаться в портах, но еще больше усилило общее волнение. Наслушавшись и начитавшись страшных историй, Капитаны только что пришедших в Йокосуку иностранных судов теперь круглые сутки донимали японской власти требованиями немедленно принять у них груз, то и даже с потерей части прибыли. А если он изначально направлялся во внутреннее море или куда-то еще, то предоставление японских пароходов для перегрузки. Никто не хотел больше рисковать в условиях безраздельного господства русских в японских водах, когда даже в сильно защищенных гаванях оказывалось небезопасно. Унять начинавшуюся панику немного удалось 7 июля, когда японский МГШ предоставил к печати сведения, поступавшие с береговых сигнальных постов восточного берега Кюсю об отходе Рожестенского на юг после атаки пролива Канмон. В информационных бюллетенях Подробно расписывать, как русские с трудом смогли утащить на буксире от Модзи два своих подбитых броненосца и несколько миноносцев и крейсеров, серьезно пострадавших от огня береговых батарей. Этому нашли свидетели из числа матросов и капитанов, нескольких нейтральных пароходов, уничтоженных в этом порту. Их самих, конечно, никто не видел, но японцы напечатали их красочные и подробные рассказы с подписями. Так как многие шкиперы лично знали друг друга, в том числе и тех, чьи имена упоминались в газетах, это подействовало. Но когда рано утром 9 июля прибыли первые лишенцы из Осокского залива, последние статьи сразу стали считать фальшивкой. Едва схлынула первая волна паники, накатила вторая, а к толпам первых беженцев присоединились те, чье плавучее имущество было потеряно в Кобе, Осаке и Вакаяме, где также побывал русский флот. Никто уже не верил японцам, и еще бы. Ведь против жалких бумажек стояли живые свидетели, рассказывавшие, что все якобы подбитые броненосцы и крейсера и миноносцы активно участвовали в разрушении фортов пролива Китаны и близи Вакаямы, совершенно не получая повреждений от ответного огня с берега. Более того, они спокойно стреляли по японским батареям, стоя на якорях, а под конец осмотрели бухты, взяв трофеями все, что им понравилось, и пленив не успевших скрыться на берегу. Панические настроения росли до самого утра, 10 июля, пока они появились слухи о приближении русских уже к самому Токио. А когда на горизонте показался воздушный шар, висевший над океаном, начался неуправляемый массовый исход иностранцев из портов и бухт Токического залива. Всего за два с половиной часа залив покинула более трех с половиной Десятка нейтральных судов, большая часть из которых так и не успела разгрузиться. Приближающийся аэростат, висящий над горизонтом, уже надежно ассоциировался в головах нейтралов, да и японцев тоже, с последующей сокрушительной атакой русских, противостоять которой еще не удавалось никому. Сведения о появлении русского флота к югу от Токийского залива поступили в штаб морского округа Йокосука с рассветом 10 июля, когда был обнаружен воздушный шар и множество дымов северо-западного острова Миякисима, лежащего в 70 милях южнее входа в Токийский залив. Из самого залива к тому времени еще ни дымов, ни шара видно не было. Эта информация держалась в строжайшем секрете, но недолго, поскольку шары дымы шли на север и вскоре были обнаружены с одного из входивших в залив пароходов. Сам этот пароход, являвшийся американским транспортом, с грузом хлопка и нефти, никуда более идти уже не мог из-за нехватки угля. Да в принципе и не собирался, считая себя уже в полной безопасности. Но привезенные им на японскую таможню новости произвели эффект разорвавшейся бомбы среди взбудораженных последними событиями судовладельцев и капитанов Трампов. Выдвинутые японцами навстречу противнику корабли береговой обороны Каймон и Цукуба из Ураги и Тенрю, с только что вернувшимся Мусаси из Йокосуки, только еще больше усилили панику. Никто не верил, что эти древние каруэты с композитными или даже вообще деревянными корпусами И чисто символическим вооружением способны хоть как-то отсрочить падение фортов пролива Урага. Все, кто был под парами, двинулись в океан. Сначала из Йокосуки, потом из Йокогамы и других стоянок в заливе. В за иностранцами потянулись японские суда, надеясь успеть ускользнуть вдоль берега по отмелям или укрыться за островами. Никакие сигналы ни с берега, ни с брандвахтных пароходов, призывавшие вернуться, не действовали. Самый крупный транспортный узел Японской империи стремительно пустел. В конце концов, выдвинутые для обороны ветераны японского флота просто проводили всех спасавшихся, героически маневрируя между ними и атакующими русскими броненосцами. Но они не смогли предотвратить бомбардировки таможенной стоянки в вухте Курихама, а также атаки русских миноносцев на отставшие от общей толпы пароходы Прованс и Эльбинг, вынуждены выбросить Цанамель под мысом Нодзимасаки. Частью до полного разгрома ни на берегу, ни у выхода из залива дело так и не дошло. Да это было отнюдь не заслуга японского флота или береговых батарей. Когда уже казалось, что спасения нет, мешалась погода. Укрывшись за стеной дождя, караван быстро растретоточился и растворился в безбрежном океане. К вечеру корабли небогатого находились на параллели Сендай в двадцати пяти милях от берега. Где-то слева, за английским горизонтом, воздушались горы северного Хонсю. Море, сколько доставал взгляд, было пустым. Однако расслабляться никто не спешил. Отряд наверняка искали всеми возможными способами. Жемчугу приказали увеличить ход и до наступления полной темноты произвести разведку на тридцать миль вперед на пути движения эскадры. Ветер стих настолько, что стало возможно без риска использовать аэростат. Его как раз закончили латать после экстремальных подъемов у Токийского залива. Быстро укомплектовав наблюдательный расчет, колбасу подняли на 300 метров, сразу обнаружив дым, примерно в 17 милях северо-западней отряда. Немедленно наведенный на него жемчуг успел только рассмотреть показавшиеся над горизонтом мачты до верхушки двух труб парохода, довольно резко развернувшегося на север и давшего ход не меньше 18 узлов. Имевшие не все котлы под парами из-за неисправности донной помпы во второй кочегарке, русский крейсер быстро отстал и вернулся к эскадре. При этом его минеры пытались своей искрой забить японский передатчик, работу которого засекли сразу же после обнаружения подозрительного парохода. К этому времени с шара обнаружили еще одно паровое судно, но уже справа по курсу. А к обнаруженному ранее передатчику добавился еще один, судя по характерному сигналу, явно японский. Пеллинг на него взять пока не удавалось, но, судя по мощности сигнала, он был где-то поблизости. В течение следующего получаса затекли работу еще не менее трех или даже пяти станций, чьи сигналы пробивались сквозь фон атмосферных помех далее к северу или северо-западу. Все они передавали кодированные телеграммы, разобрать которые не было возможности, хотя удалось определить два часто повторявшихся в начале депеш сигнала, похожих на позывные. Телеграфированию не мешали, рассыпав строй и пытаясь точнее определить направление на японскую станции, чтобы понять, как их обойти, воспользовавшись, приближавшейся ночью. По всему выходило, что мы наткнулись на дозорную линию, состоящую из быстроходных вспомогательных крейсеров, а далее на подходах к проливу Цугару отряд могут ждать и боевые корабли. Позволить русскому флоту второй раз за только что начавшийся месяц успешно форсировать свои проливы японцы явно не собирались. До входа в Цугару было еще более 200 миль. В сложившихся обстоятельствах вероятность добраться до крепости Хакодаты, значившейся в списках целей с самого начала войны, сводилась к бесконечно малой величине. Даже приближаться... К западному устью пролива в таких условиях в планы небогатого не входило. Постоянные проблемы с главными механизмами своего флагмана вынуждали его искать максимально безопасные маршруты, ведущие домой. Да и без этого устаревшие броненосцы, израсходованные более чем на две трети боезапасом, никак не годились для эскадренного сражения с новейшими броненосцами крейсерами скорее всего, поджидавшими отряд там. До доката оставалось меньше двух часов. Луну, судя по погоде, ночью должны были надежно закрыть тучи, плотным куполом затянувшие все небо. Так что шансы оторваться в темноте от противника, явно активизировавшегося с нашим появлением, были достаточно велики. А далее предстоял рывок на северо-восток, Как это удастся осуществить на двух хромых броненосцах с разношерстным короваром парохоров, никто не мог сказать заранее. Судя по интенсивности непрекращавшихся ради переговоров и редкости встреченных разведчиков, в районе Цугару японцами собраны едва ли не лучшие силы их флота. Следовательно, основную свою задачу по имитации прорыва все эскадры на север небогатов выполним. Теперь оставалась самая малость — пройти во Владивосток и непременно избежать серьезного боя. Капризная погода у Курильских островов могла в этом помочь. К общему списку неприятностей добавилась еще одна. Только что поднятый шар начал быстро терять высоту, вероятно, травя водород через поврежден ветром обшивку. Чтобы избежать аварийного снижения, его срочно опустили на палубу и откачали весь оставшийся газ. Осмотр выявил два новых серьезных разрыва оболочки, полученных, скорее всего, еще у Токио и усугубившихся при следующем подъеме. Ремонт мог быть произведен только в ангаре Урала, и через сутки его снова можно будет поднять в воздух. Аэроразведка осталась последним козырем второго боевого отряда Тихоокеанского флота, правда, весьма сомнительным, учитывая преобладающую в здешних местах погоду в это время года. Японцы, судя по всему, с обнаружением эскадры начали стягивать к ней все имевшиеся в этом районе дозорные суда. Уже через полтора часа после первого контакта в закатных лучах солнца был обнаружен силуэт большого парохода, шедшего на перерез с носовых углов левого борта. Отправленный к нему жемчуг вынудил судно отвернуть и скрыться на западе, после чего был отмечен новый всплеск активности японских передатчиков. Почти сразу было обнаружено еще одно неизвестное судно, шедшее с востока к проливу Цугару. Но, видимо, с него нашу эскадру обнаружили много раньше, так как при первом же движении броненосца Наварин на пересечку курса этого парохода он отвернул вправо и скрылся в быстро темневшей восточной части горизонта. А спустя всего 12 минут минеры Урала и Николая I перехватили и успели забить свои искры-телеграммы передававшейся японской станции. Этот передатчик продолжал работать еще в течение двух с половиной часов, но поскольку между ним и проливом Цугару все это время находились корабли небогатого, активно ему мешавшие, вряд ли епеши достигли адресата. Высланный в поиск Жемчук никого не нашел и вернулся уже в темноте. Между тем поток японских Шифрованных телеграмм, исходивших из пересекаемого отрядом района, не прекращался до полуночи. Но постепенно сигналы слабели, что говорило об увеличении дальности. С заходом солнца тучи неожиданно начали редеть, вскоре разойдясь почти полностью. Светло-звездная ночь с луной, перевалившей за первую четверть, намного упрощала с решением за эскадрой. Это вынудило отказаться от запланированного сразу после заката поворота к проливу Екатерины, расположенному между островами Итуруп и Кунашир. Все надеялись, что тучи скоро вернутся. но В крайнем случае придется ползти семиузловым ходом прежним курсом до полуночи, ожидая захода луны. Тогда снова станет темно» и резкое изменение направления движения может остаться незамеченным противником. Это в сочетании с увеличением скорости собьет японскую разведку со следа. За оставшуюся часть ночи отряд должен будет уже изрядно сместиться к востоку от своего изначального курса, без сомнения хорошо известного теперь неприятелю. Возвращавшийся к эскадре с восточных румбов «Жемчуг» В половине одиннадцатого наткнулся на большую шхуну, отсетившую его прожектором. В ответ на приказ погасить все огни, убрать паруса и назваться, шхуна подняла канадский флаг и продолжила следование курсом на пролив, лишь выключив прожектор. Крейсер повернул за ней, но прежде чем успел нагнать, она достигла броненосной колонны, все так же нагло идя на перерез. Только когда Сноварина, едва не насадившего ее на свой таранный шпирон, выстрелили ей под форштевень из трехдюймовки, она остановилась, снова включив прожектор, направленный прямо на мостик броненосца. Когда требование выключить прожектор, переданный через мегафон по-английски, а затем и по-французски, осталось без внимания, уже три противоминных орудия дари залп по парусам, После чего очищение все же выключили. Но сразу же вслед за этим было отмечено световое пятно в четырех-пяти милях к западу от эскадры. Вероятно, в той стороне открылся боевой прожектор, чей луч рассеивался, стелившийся над водой дымкой. Чуть позже, в той же стороне взлетело несколько сигнальных ракет, на которые откликнулся кто-то прямо по курсу русского отряда, подняв Вертикальный вверх луч боевого прожектора, погасший менее чем через минуту. В ответ на этот сигнал встал такой же вертикальный луч в той стороне, где видели ракеты. Судя по примерно определенному с верхних Марсов расстоянию до источников этих сигналов, от них видеть наши корабли, соблюдавшие все меры светомаскировки, никто еще не мог. Даже несмотря на белый лунный свет, заливавший все вокруг, все отмеченные источники световых сигналов находились либо прямо перед эскадрой, либо довольно близко от ее предполагаемого маршрута, и вполне могли принадлежать поджидавшим в засаде миноносцам или даже крейсерам. Время для развертывания ударных сил у противника было. Шхуну арестовали, высадив на нее бородажную команду Ставарина. А чтобы избежать обнаружения сооткрывших себя японских дозорных судов, резко повернули на восток, дав самый полный ход, на который был способен Николай I. Только пройдя в этом направлении около часа, ход снизили до десяти узлов и начали постепенно ворочать к Норду, вскоре придя на курс, ведущий к проливу Екатерины. Луна уже почти касалась океана на западе. Продолжавшийся все это время осмотр, установленный шхуной показал, что это действительно канадский парусно-винтовой корабль, по бумагам направлявшийся с грузом китобойных снастей в Атару. Правда, этих снастей было подозрительно мало. В основании для ареста или даже потопления — было вполне достаточно, учитывая агрессивное поведение, создававшее явную угрозу кораблям российского флота, и вполне подходящее под определение ведения разведки в интересах противника. Хотя никакой контрабанды на судне не было обнаружено, ее капитану объявили об аресте до решения призового суда. В ответ канадцы отказались работать с парусами, поскольку... Высаженных на борт людей для этого не хватало, а котел был не под парами. Подали буксир на Урал, а экипаж заперли в Кубрике. Несмотря на резкое изменение курса, контакты с японскими дозорными судами не прекращались. Уже в начале 12-го отряд нагнал с кормовых румбов большой пароход, резко отвернувшись на запад сразу после переданного ему сигнальным фонарем приказа застопорить ход и назваться. Пропав в темноте, он, вероятно, оставался где-то поблизости, никак не проявляя сначала своего присутствия. Уже начавшая погружаться в океан Луна давала еще достаточно света, чтобы колонны русских кораблей можно было разглядеть с приличного расстояния, поскольку обеспечить... Надежное прикрытие броненосцев и транспортов. В таких условиях один только крейсер второго ранга был не в состоянии. Всем трем истребителям было приказано развести пары для экономического хода и вступить в охранение эскадры. Состояние моря вполне позволяло самостоятельное маневрирование и даже использование части артиллерии ясминцев. Половина первого... Державшийся впереди жемчуг остановил сразу два небольших японских парусных судна. Хотя их и не стали даже осматривать, сразу приказав экипажам перебираться в шлюпки и грести к борту крейсера. Вся эта операция, сопровождавшаяся недолгим использованием слабых керосиновых фонарей на палубах парусников, видимо, не осталась незамеченной. Луна уже ушла за горизонт, И даже такой свет в темноте буквально резал глаз. В начале второго часа ночи минный квартирмейстер из радиорубки Николая I доложил, что слышит сигналы передатчика, явно японского типа, работающего совсем рядом. Эту передачу немедленно начали глушить, что не позволило взять хотя бы примерный пеленг на противника. Обошедший эскадру по кругу, эсминец Грозный никого не обнаружил. А работа вражеского передатчика периодически возобновлялась еще в течение трех часов, хотя сигнал и становился заметно слабее. Ответных телеграмм обнаружено не было, но это все же не давало полной уверенности в том, что впереди у отряда нет сильного отряда противника. В начале третьего соотглавлявшего колонну Наварина углядели по справа по борту Низкий силуэт однотрубного двухмачтового судна. Поскольку впереди нес охрану жемчуг, а истребители прикрывали фланги и тыл, держась в виду эскадры все время, обнаружение неизвестного судна без огней, удобной для торпедной атаки позиции, внутри походного ордера вызвало настоящую панику. Кормовые плутонги и скорострелок броненосца без какой-либо команды с мостика открыли огонь. Почти сразу начали стрельбу и противоминные орудия правого борта Николая I, шедшего следом. Два головных парохода, только с началом обстрела разглядевшие подозрительно судно, немедленно шарахнулись влево. Шедшие за ними корабли конвоя, не видя и не понимая, что происходит, Начали также покидать строй, но мешали друг другу, сбиваясь в бестолковую кучу. В этой суматохе Летингтон наскочил на корму Мидзухамару, Гамару, себе борт на полубаке позади левого клюза а высокий ют японца, на котором от столковения заклинило руль и тоже порвало обшивку. Хорошо еще, что удар был скользящий, и все повреждения оказались выше ватерлинии, а работу руля удалось быстро восстановить. К счастью, никого не потеряли в темноте. Тем временем обстрелянный корабль на огонь не отвечал, воспользоваться паникой в рядах русского отряда не пытался, даже не предпринимал никаких резких маневров, просто отвернув в сторону от нашей колонны и против всякой логики включил слабые ходовые огни. Скорость его передвижения была невысокой. Он качался на волнах бортом к всего в пяти кабельтовых в Наварина и Николая I, не выказывая агрессивных намерений. После включения огней удалось разглядеть характерный силуэт каботажника Тонс-500 водоизмещением. Стрельбу прекратили Приказ травить пары и не пользоваться радио был выполнен судом с максимальной поспешностью. Начав заново выстраивать походные колонны, продолжили движение на северо-восток, передав ротьерам на остановившееся судно распоряжение не использовать никаких фонарей. Подошедший к его борту Бодрый снял экипаж и все судовые документы, сразу переправив их на борт Николая Первого выяснилось, что это был японский каботажный пароход Ибуримару, направлявшийся из бухты Шикотан-Ван на северном побережье острова Шикотан в Сондай с грузом вяленой и соленой рыбы. Он регулярно ходил этим маршрутом уже в течение семи лет, а сейчас совершенно случайно оказался в самой середине русского походного ордера, избежав встреч со всеми Судами завесы. От нашего огня он пострадал не сильно, и вполне мог бы самостоятельно передвигаться, будь в котле пар. Но поскольку его старовили полностью, к тому же это было уже старое судно, с полным ходом всего около девяти узлов, после эвакуации экипажа и беглого осмотра мостика и капитанской каюты, его потопили, открыв кингстоны. От шкипера и матросов, а также из судовых документов, узнали, что у Курильских островов совсем недавно развернутые дозорные линии из мобилизованных рыбацких шхун и небольших пароходов с частично военной командой, базирующихся на Шикотан-Ван. Некоторые паровые суда оснащены радио. В самой бухте стоит угощик и большой вооруженный брендвахтенный пароход, имеющий сильную станцию беспроволочного телеграфа. Он выходит на перехват всех подозрительных судов, обнаруженных дозорами. Сведения, полученные от патрульных судов, передают дальше на остров Хоккайдо при помощи его станции. Никаких военных кораблей в бухте не было с зимы. Два дня назад часть дозорных сил была вызвана к проливу Цугаро, так что в шикотан ван теперь остались лишь парусные корабли охраны, брандвахта и угольщик. Их опознавательные сигналы нашли среди бумаг на мостике и буримару, хотя сигнальную книгу японцы успели выбросить. Поскольку пароход не имел радиостанции, ничего о радиопозывных или системе радиосвязи на островах капитан не знал. Навигационных знаков кроме уже известных, также не показал. Ни о каких береговых укреплениях в бухте или где-то еще на Курильских островах Шкипер никогда не слышал. Военных, кроме тех моряков и гардемаринов, которыми были доукомплектованы мобилизованные суда, тоже никогда не видел. Опасаясь, что стрельба может привлечь внимание японских дозоров, Небогатов, приказал снова ворочать к востоку и увеличить ход до одиннадцати узлов. Так шли около часа, затем снова повернув в проливы Екатерины. В 8 часов утра ход сбавили до экономического, но свободные котлы с действия пока не выводили. За ночь колбасу удалось залатать и заново наполнить газом. Погода вполне позволяла провести аэроразведку чем немедленно и воспользовались. Однако шар в поднятом положении держали не более двадцати минут из соображений скрытности. До этого время поднявшемуся в корзине лейтенанту Алексееву удалось достаточно хорошо смотреться. С достигнутых четырехсот метров было видно на пятнадцать миль. Далее все тонуло в сплошной мгле предвестницы почти постоянных туманов, скрывающий курил летом. Это было все же больше, чем с мостиков, и даже с Марсов на мачтах, откуда видимость ограничивалась шестью, а в периоды прояснений десятью милями. Никаких дымов или других тревожных признаков обнаружено не было. Это заметно успокоило командование, из-за накопившейся общей усталости экипажей и беспокойной ночи нервы у людей уже сдавали. Пробили отбой боевой тревоги. Приказом адмирала, свободные от вахты, отправлялись обедать с выдачей винной порции и отдыхать. Остальные свою чарку и обед должны были получить позднее. Одновременно сигнальные вахты, в том числе и на пароходах, приказали удвоить. В десять часов утра 12 июля шар снова подняли. Но, едва глядевшись, опустили обратно. И горизонт все так же был пуст, ни дымка, ни паруса. Возможно, за ночь удалось миновать японские дозорные линии, и теперь до самых Курильских проливов путь свободен. Учитывая предпринятое японцами ослабление дозоров на этом направлении, если верить пленным, это казалось вполне реальным. Натряд находился примерно в 120 милях к востоку от мыса сирия южного мыса Восточного Устья, пролива Цугару. Погода снова начала портиться. К обеду засвежело настолько, что поднимать шар стало опасно. Его приказали разоружить, а истребителям занять позиции впереди отряда и на флангах с выставлением репетичных кораблей и числа трофейных пароходов между ними и броненосцами. Видимость быстро ухудшалась, хлынул дождь, потом ветер быстро стих и навалился туман. Уже к четырем часам дня пришлось выбросить туманные буи и снизить ход до семи узлов. Но и при такой скорости риск столкновений не исключался, поскольку корабли временами не видели друг друга. Даже светлые шлефы, белые парусины в темной воде пропадали в туманном мареве а с мостика едва различалась фигура, пересмотрящего на баке. В эти моменты окрикали голосом впереди идущего, где на юте тоже выставили по человеку для этих целей. Однако голоса при промозглой сырой погоде хватало ненадолго, и перекличку вскоре по инициативе сигнальщика Седова-Стоварина заменили перед стуком деревянными колотушками на манер тех, что используют «Ночные сторожа». Стук деревяшки по деревяшке разносился не так далеко, как зычные выкрики, в то же время позволяя определять направление на этот короткий резкий звук. Кроме того, этот сигнал был отчетливо слышен, что позволило убрать лишних людей с постоянно обдаваемой брызгами палвы. Отряд шел прежним курсом в одной длинной колонне разомкнутым строем с пароходами в середине. Вести бой в таких условиях все равно было невозможно, так что ущерб боеспособности обеспечивали безопасность плавания. До пролива Екатерины оставалось еще более 150 миль. В штабе рассчитывали, что к моменту достижения самих Курильских островов ветер перемерится и туман разойдется. Однако он становился только гуще, и вскоре стало ясно, что даже до пролива не добраться. Такие плотные туманы летом являются вполне обычным явлением для этих мест. Согласно английской лоции, в июле месяце здесь было не более четырех дней без туманов. Но по опыту было также известно, что иногда случаются и совершенно неожиданные кратковременные прояснения, открывающие проливы. До самого рассвета 13 июля Небогатов вел эскадру курсом на остров Шикотан. На этом острове имелись приметные горы высотой от 350 до 400 метров. Теоретически они должны были возвышаться над туманом. Если это так, выйдя в светлое время суток к ним с юга, с шаром можно будет надежно определиться и, двигаясь далее на северо-северо-запад, по счислению достигнут пролива Екатерины и форсировать его, даже не видя берегов. Надеясь, на это ни курса, ни скорости не меняли. Но видимость улучшалась. К тому же и возможности сориентироваться при помощи аэростата из-за начавшегося дождя уже не было. Сам шар, изрядно потрепанный за последние дни, травил газ через болочку. Пришлось заняться его ремонтом. Таким образом, возможности определиться с координатами, если туман не уйдет, теперь не было. Зато, находясь в районе с сильными течениями и почти штормовым ветром, без обсервации, имелся большой риск вылезти на камни у какого-либо из островов Малой Курильской гряды. Поэтому, как только стало ясно, что улучшение погоды в течение ближайшего времени ждать не стоит, небогатов... Приказал развернуться на юго-восток и снизить ход. Для экономии разрешили вывести здесь те часть котлов. Истребителям после смены курса приказали осмотреть воды вокруг эскадры, гасить в топки и подать буксиры. Учтя свежий опыт буксировки в океане, сразу готовились заводить якорные цепи, чтобы потом не маяться. Предполагалось ждать смены ветра здесь. — Поскольку скорость продвижения диктовалась теперь только способностью кораблей слушаться руля, действующих котлов в кочегарках оставляли как можно меньше. Это должно было продлить возможное время ожидания, держась к югу от Шикатана. Появления противника особо не опасались. Обнаружить нас в этой мгле густой, как молоко, можно было только случайно, при совершенно невероятном везении».